Под горячим ветром хлопали знамена. На солнце сверкали копья. Лорд ржав, окинул в суром армию и нашел, что она хороша. Только мала. Он склонился к адъютанту. «Не стоит забывать, что даже генерал Тактикус столкнулся с численным превосходством противника, когда брал перевал Аль-Иби», — сказал он. «Противника было в десять раз больше, и все же генерал одержал блистательную победу». «Да, сэр». «Только все его люди, если не ошибаюсь, ехали на слонах», — ответил лейтенант Шершень. «И снабжение тоже было налажено», — многозначительно добавил он. «Возможно, возможно. С другой стороны, кавалерия лорда Пинвы отважно атаковала гигантскую армию Псевдополиса и прославилась в песнях и сказаниях. Но они все до единого погибли, сэр. Зато какая славная получилась атака!» А еще каждому ребенку известна история, а всего лишь сотни эфепцев, нанесших сокрушительное поражение Цордской армии. Полная и окончательная победа, а? А? Да, сэр, мрачно дозвался лейтенант. О, так ты признаешь, что я прав? Разумеется, сэр. Хотя, согласно мнению некоторых очевидцев, решающую роль в этой победе сыграло вовремя случившееся землетрясение. Хорошо. Но как насчет семерых героев Хергана? которые на голову разбили во сто раз превосходящей силы большеногов. Их победу-то ты не будешь отрицать? — Не буду. Но это детская сказка. На самом деле ничего такого не было. — Так ты, юноша, обвиняешь мою престарелую няню во лжи? — Никак нет, сэр, — поспешил сказать лейтенант Шершень. — В таком случае ты согласишься с тем, что барон Мямблердон в одиночку победил армию стороны Сливого Пудинга и съел их султаншу. «Завидую ему, сэр!» Лейтенант вернулся к созерцанию войск. Люди сголодались, хотя лорд Ржав, вероятно, сказал бы, что наоборот, теперь они выглядят подтянутыми и бодрыми. И все было бы куда хуже, если бы не счастливая случайность — ливень из вареных омаров. «Эм, сэр, осмелюсь заметить, в нашем распоряжении не слишком много времени. Так, может, стоит определиться с расположением войск, сэр?» «Как по мне!» Они очень даже неплохо расположены. Храбрецы буквально рвутся в бой. Да, сэр, но я хочу сказать, может, расположить их еще лучше, сэр? С ними и так все в порядке. Какие стройные ряды! Выше с лейтенант, эта стена из клинков готова насквозь пронзить черное сердце клаческого агрессора. «Конечно, сэр. И все же, разумеется, я отдаю себе отчет в ничтожной вероятности такого поворота событий. Но что, если пока мы пронзаем сердце клатческого агрессора...» «Черное сердце!» — поправил Ржав. «Черное сердце клатческого агрессора, руки клатческого агрессора, а именно вон те отряды, расположенные слева и права флангов, обойдут нас в классическом маневре и зажмут в клещи. — Пронзающая стена из клинков прекрасно послужила нам во время Второй войны с Чеботаном. — Которую мы проиграли, сэр. — Но победа была чертовски близка. — И все равно мы ее проиграли. — Чем ты занимался на гражданке, а, лейтенант? — Служил землемером. И я умею читать по поклачески. Именно по этим причинам вы произвели меня в офицеры. — Значит, в сражениях ты ничего не смыслишь? — Нет, только в расстояниях. — Ха! В таком случае наберись мужества, парень. Впрочем, оно вряд ли тебе понадобится. У клачского Джонни кишка тонка для сражений. Как только он отведает нашей стали, сразу пустится на утек. Я безусловно понимаю, о чем вы, сэр. Отозвался адъютант. В течение последних нескольких минут он внимательно изучал ряды клачцев и пришел к собственному мнению касательно физического и нравственного состояния последних. И мнение это было таково. Последние годы главные силы клачской армии сражались совсем и вся. Из этого он, человек простой и незамысловатый, делал логичный вывод. Оставшимся в живых клачским солдатам присуща упорная привычка доживать до конца сражений. Кроме того, они имеют опыт сражений с самым разнообразным врагом, а все дураки давным-давно погибли. Нынешняя же анкморпоргская армия, напротив, ни разу не воевала ни с одним врагом. Хотя некоторые ее бойцы обладали опытом выживания в отдельных районах города, а это тоже говорит о многом. И вообще, лейтенант Шершень целиком и полностью был согласен с генералом Тактикусом, утверждающим, что мужество, смелость и неукротимый человеческий дух при всей их совокупной ценности все же уступают мужеству, смелости, неукротимому человеческому духу и численному превосходству шесть к одному. «Вангморбаркес, все было так просто и понятно», — подумалось ему, — Мы планировали отплыть в клач на утро, пообедать уже в альхолии, попивающей орбет во дворе Рокси, в общеуслужливых юных красавиц. Мы считали, что клачцы, всего лишь завидев наше оружие, сразу разбегутся. Что ж, сегодня утром клачцы имели шанс хорошенько его рассмотреть. И пока что не побежали. Совсем напротив. Они, похоже, долго хихикали. Вайм закатил глаза. Получилось. Но как? На своем веку он слышал множество хороших ораторов, и капитан Маркоу к числу таковых не принадлежал. Он запинался, перескакивал с темы на тему, постоянно повторялся и вечно путался. И все же... Все же... Вайм смотрел на лица людей, обращенные к Маркоу. Среди этих людей были дрыки, были клачцы, которые старались держаться позади всех, а также Вилликинс и его сильно поредевшая рота. И все они слушали. Это было своего рода волшебство. Маркоу говорил им, что они отличные парни, а они знали, что ничего такого в них нет. Но его словам хотелось верить. Наконец-то нашелся хоть кто-то, кто считает тебя благородным, достойным человеком, и неужели ты его подведешь? Речь Маркоу будто зеркало отражало то, что ты всегда хотел услышать. И говорил он совершенно искренне. Но периодически люди украдкой посматривали на Ваймса и Ахмеда, И он читал на их лицах. Наверное, все в порядке, раз они тоже принимают в этом участие. Как не стыдно было это признать, но вот оно. Одно из преимуществ армии. Не ты решаешь, а за тебя решают. И отдают тебе приказы. «Это какой-то фокус?» Спросил Ахмед. «Нет, он не умеет показывать фокусы», покачала головой англо «Совсем не умеет». — похоже, у нас неприятности. По рядам прошло движение. Марков быстро шагнул вперед и выдернул из плотных рядов рядового бурки и какого-то друга. Сильные пальцы Марков крепко держали их за воротники. — Вы двое? Что за беспорядок? — Он назвал меня братом свиньи, сэр! — Лжец! Сначала ты обозвал меня вонючим тюрбанщиком! Марков покачал головой. — А ведь вы оба подавали такие надежды! С грустью в голосе произнес он. Однако жизнь продолжается. Я хочу, чтобы ты, Хашель, и ты, Винсент, пожали друг другу руки и извинились друг перед другом. Нам всем пришлось нелегко, но я знаю, в глубине души вы оба отличные парни». «О нет, сейчас все начнется заново», — едва слышно пробормотал Ахмед. «Если вы просто пожмете руки, мы все сразу забудем об этом печальном происшествии». Ваймс покосился на Ахмеда 71-й час. На лице у того застыла восковая улыбка. Забияки опасливо протянули друг другу руки, и пальцы их соприкоснулись. Едва-едва, как будто оба боялись, что при этом произойдет нечто ужасное. — А теперь ты, Винсент, извинись перед господином Хашелем. Ответом было неохотно — извини. — А за что именно мы извиняемся? — подсказал Марку. «Извини, что назвал тебя вонючим тюрбанщиком!» «Золотые слова!» «Теперь твоя очередь, Хашиль. «Извиниться перед рядовым Бурке!» Глаза Дрыга бешено завращались, как будто пытались выпрыгнуть из глазниц, дабы не видеть грядущего позора. Наконец он сдался. «Звини!» «За что?» «Звини, что назвал тебя братом свиньи!» Марков поставил обоих зубьяк на землю. «Прекрасно!» «Уверен, вы отлично поладите, как только узнаете друг друга получше!» «Эта сцена мне просто привиделась, правда?» — воскликнул Ахмед. «Он разговаривал точь-в-точь, точь, как строгий учитель. И с кем? С Хошелем, который, как мне по чистой случайности известно, так вырезал одному парню, что у того нос потом торчал из уха!» «Нет, эта сцена тебе не привиделась!» — ответила Англа. «Но смотри, что будет дальше!» Когда взгляды остальных солдат вновь обратились к Марку, цебиеки переглянулись, будто товарищи по несчастью, только что прошедшие крещение в одной той же окненной купили стыда. Рядовой Бурки неуверенно протянул Хашелю сигарету. «Так получается только у него», — сказал Ангва, «Но у него получается». «Главное, чтобы это получалось и дальше», — внутренне взмолился Ваймес. Марков подошел к опустившемуся на колени верблюду и вскарабкался в седло. «Это ведь злобный сват шакала!» — не поверил своим глазам Ахмед. «Верблюд Джабара! Он ту смерть искусает любого, кто попытается оседлать его!» «Но Марку — не любой!» «Он даже Джабара периодически кусает!» «Это я обратил внимание, что он знает, как садиться на верблюда, как на нём ездить!» — произнес Ваймс. «И как он носит одежду!» «Он вписывается!» при том, что вырос в гноме-шахте!» Проклятие, ему меньше месяца потребовалось, чтобы начать ориентироваться в моем собственном городе лучше меня. Верблюд поднялся. А теперь флаг, подумал Ваймс. Дай им флаг. Когда отправляешься на войну, без флага нельзя. Словно уловив его мысли, констебль Башмак передал капитану копье, обернутый куском материи. Констабля так и раздувало от гордости. Свое произведение он сметал полчаса назад в обстановке полной секретности. Несомненно, плюс всех зомби, имея под рукой одного из них, вы всегда будете обеспечены нитками и иголкой. «Только не разворачивай его!» — подумал Ваймс. «Им ни к чему видеть его развернутым. Они знают, что флаг есть, и этого с них достаточно». Маркову погладил древко. «И обещаю вам!» — прокричал он. «Если мы победим, нас никто не помянет!» «А если проиграем, нас никто не забудет!» «Да, — подумал Ваймс, — хуже боевого клича, пожалуй, не придумаешь. После знаменитого «Вперед, парни!» «Или вы хотите жить вечно с неперерезными глотками?» «Этот наихудший!» Однако ряды отозвались громогласным «Ура!» И опять командора мелькнула мысль, что сейчас у него на глазах творится некий волшебный обряд. Люди! следует за морковым и любопытства. «Стало быть, теперь у тебя есть армия», — сказал Ахмед. «И что дальше?» «Я стражник, так же, как и ты. Назревает преступление. Ну, по верблюдам!» Ахмед склонился в глубоком поклоне. «Буду счастлив быть ведомым белым офицером о Оффенде. Я не имел в виду». «Ты когда-нибудь ездил верхом на верблюде, сэр Сэмюэль?» Никогда. А, -а, а По лицу Ахмеда скользнула тень улыбки. «В таком случае пара советов. Если хочешь, чтобы он пошел, пни его. А когда захочешь остановиться, ударь его, что есть силы, палкой и крикни «Хут-хут-хут!» «А ты, чтобы остановиться, тоже бьешь верблюда палкой?» «А как же иначе?» Пожал плечами Ахмед. Его верблюд посмотрел на Ваймса и плюнул командору прямо в глаз. Принц Кадрам и его генералы обозревали расположившиеся вдалеке ряды неприятеля. Гебри блестянутой армии со всего кладча. Ангморпрокские полки в сравнении с ними смотрели словно потерявший экскурсовода кучка туристов. И это все? Не веря своим глазам, произнес Кадрам. Да, государь ответил генерал Ашаль. «Но, видите ли, они убеждены, что удача благоволит храбрецам». «И это для них достаточное основание, чтобы вывести на поле брани столь жалкую армию? О, государь, они уверены, что стоит нам отведать холодные стали, как мы тут же бросимся на утек». Принц возобновил созерцание колышущихся вдали знамён. «Почему?» Не могу знать, государь. Мне кажется, это скорее вопрос веры. Странно. Принц кивнул одному телохранителю. Принеси ко -ка мне какую-нибудь холодную сталь. После краткой дискуссии принцу очень осторожно рукоятью вперед подали меч. Принц вначале посмотрел на коленок, после чего с театральной осторожностью лизнул его. Солдаты, наблюдавшие эту сцену, рассмеялись. М -м -м, Наконец заключил он, должен признать, не ощущая ни малейшего беспокойства. Может, эта сталь недостаточно охлаждена? Лорд Ржав вероятно имел в виду метафорический смысл высказывания, о государь. А, -а, -а, -а очень на него похоже. Что ж, поедем и поговорим с ним. В конце концов, мы ведь цивилизованные люди. Он пришпорил коня. Генералы последовали за ним. Принц Наскаку склонился к генералу Шаль. А мы обязательно должны с ним встречаться. Это это такой жест доброй воли, государь. Когда воины чествуют друг друга. Но этот человек совершенно не сведущ в военной науке. Вы правы, государь. И каждый из нас со своей стороны Готов отдать приказ тысячам, солдат бросится в бой. Опять же, вы правы, государь. И о чем этот маньяк намерен со мной беседовать? Хочет сказать, что против меня лично он ничего не имеет? В широком смысле, государь, да. Насколько мне известно, девизом людей его школы всегда было «Важны не победа и не поражение, но участие». Принц пошевелил губами про себя, повторяя услышанно. И, зная это, люди по-прежнему следуют его приказам. Наконец осведомился он. Похоже, что да, государь. Принц кадром покачал головой. У есть чему получиться, говаривал еще его отец. Ведь иногда стоит поучиться тому, как не следует поступать. Поэтому принц начал впитывать знания. Первым делом Он узнал, что некогда Ангморпорг правил значительной частью клачских территорий. Развалины одной такой колонии принц даже посетил. Там он и узнал имя человека, которому достало дерзости выстроить здесь город. Чтобы раздобыть дополнительную информацию об этом человеке, в Ангморпорг были посланы агенты. Генерал Тактикус, так его звали. Принц кадрам много читал и почти все запоминал, а потом знал, При расширении границ всякой империи тактика играет первостепенное значение. Ведь у всякой империи есть уязвимые места. К примеру, вот у вас имеются границы, через которые к вам лазут разбойники. Вы посылаете войска, дабы их утихомирить и в процессе утихомиривания захватываете соседнюю страну. Таким образом, вы обретаете еще одного вечно недовольного вассала, а границы вашей страны расширяются. А очередные налетчики уже тут как тут. Они являются с неотвратимостью восхода. Ваши новые подданные, они же налогоплательщики, требуют защиты от своих собратьев-налетчиков. При этом они, во-первых, не платят налоги, а во-вторых, слегка бандитствуют на стороне. И вновь туда приходится посылать войска, распыляя свои силы, хотите вы того или нет. Он вздохнул. Последний рубеж, говорите, окончательная граница? О нет, очередная проблема. Вот что всегда ждет серьезного строителя империи. Но кто бы это понимал? И такого понятия, как игра в войну, Тоже не существует. Генерал Тактикус это знал. Выяснить численность неприятеля — это да. Уважай его, если он того заслуживает — безусловно. Но не притворяйся, что после битвы вы обязательно встретитесь для дружеского застолья и поэтапного разбора сражения. «Не исключено, что он не совсем в здравом рассудке», — продолжал генерал. «А, понятно». Однако, по моим сведениям, он недавно отозвался о клачцах как о лучших войнах в мире, Государь. В самом деле? При этом он добавил, что таковыми они становятся, когда их ведут белые офицеры, Государь. О. И мы намерены предложить ему вместе позавтракать, Государь. Если он откажется, с его стороны это будет проявлением крайней невежливости. Замечательная идея. У нас достаточный запас бараньих глаз. Я взял на себя смелость приказать поварам отложить известное количество для этого самого случая, государь. Вот и угостим его. В конце концов, он ведь наш почетный гость. Стало быть, все должно быть на высшем уровне. И пожалуйста, постарайся выглядеть так, будто возможность отведать холодной стали, пугая тебя до колик. На открытой площадке между двумя армиями клачцы установили шатер без бокового полотнища. Вожделенные тени накрыли низкий столик. Лорд Ржав и же с ним сидели там в ожидании, прибыв на место встречи еще полчаса назад. При появлении принца Кадрама все встали и неловко поклонились. Лучшие клачские анкморфорские телохранители бросали друг на друга подозрительные взгляды, всячески демонстрируя собственное превосходство и ничтожность противной стороны. «Господа, а кто-нибудь из вас говорит по-клачски?» — поинтересовался кадрам после того, как закончились долгие вступительные речи. Взгляд лорда ржава хранил неподвижность. «Шершень!» — прошепел он. «Я не совсем разобрал!» — нервно откликнулся лейтенант. «Но ты же утверждал, что хорошо знаешь клатчский!» «Я могу читать, сэр, но это не значит, что я...» «О, не беспокойтесь!» — успокоил его принц. Как говорят у нас в клатче... И этот клоун у них самый главный? Лица кладческих генералов, стоящих возле шатра, внезапно окаменели. Жершень? Э, По-моему, они приглашают нас повеселиться, вроде как устроить дружескую вечеринку. Кадрам широко улыбнулся лорду Ржаву. Я не очень хорошо знаком с этим обычаем, сказал он. «Вы часто встречаетесь с противником перед сражением?» «Это считается благородным», — ответил лорд Ржав. «К примеру, накануне знаменитой псевдополевской битвы офицеры с обеих сторон присутствовали на балу в доме леди Силачи». Принц бросил вопросительный взгляд на генерала Ашалия. Тот утвердительно кивнул. «В самом деле, видно, нам еще многому предстоит научиться. Как говорит поэт... «Машеда...» «Да я ушам своим не верю, что за бред он несет!» «Воистину!» — подхватил лорд ржав. «Клачский язык, будто создан для поэзии!» «Э, «Если позволите, сэр...» — вмешался лейтенант Шершень. «Что такое?» «Эм... Там... Не пойму, что там происходит!» На горизонте показалось облако пыли. Оно быстро приближалось. «Минутку...» Генерал Ашаль метнулся к своему коню, достал из силовой сумки украшенную резьбой, покрытую кулаческой вязью металлическую трубку, и поднес ее к правому глазу, одновременно сощурив левый. «Верховые!» — сообщил он. «На верблюдах и лошадях!» «Насколько я понимаю, это устройство, делающее вещи больше!» — полюбопытствовал лорд Ржав. «Следует отдать вам должное, вы идете в ногу со временем. Их изобрели только в прошлом году!» «Я его не покупал, милорд! Данное приспособление досталось мне в наследство от дедушки!» Генерал опять заглянул в трубку. «Не меньше сорока человек!» «Вот это да!» — покачал головой принц кадрам. «К вам прибыло подкрепление, лорд Ржав!» «А всадник во главе колонны держит...» «Кажется, знамя, хотя и свернутое!» «Такого не может быть, сэр!» — воскликнул лорд Ржав. Стоящий у него за спиной лорд Силачи закатил глаза. Ага, ну вот он его разворачивает, это белый флаг? Они желают сдаться? Генерал опустил увеличительную трубку. Это не, я не, судя по всему, они очень спешат это сделать, государь. Вышлите им на перехват небольшой отряд, приказал принц Кадрам. И мы тоже вышлем своих людей, поспешно добавил Лорд, ржав, сопровождая свои слова кивком лейтенанту. «Объединим усилия, так сказать», — усмехнулся принц-кадрам. Несколько секунд спустя от каждой армии отсоединилась по небольшой группке, которая поскакала навстречу приближающимся всадникам. Когда всадники подъехали ближе, все вдруг заметили некий странный блеск, отбрасываемый облаком. То сверкали обнаженные клинки. «Драться под белым флагом? Но это безнравственно!» — воскликнул лорд ржав. «Зато свяжу», — заметил принц Кадрам. Три отряда сближались, сближались и обязательно встретились бы, если бы не один досадный факт. Дело в том, что даже самый опытный специалист не всегда может определить, какое расстояние и за какое время способен покрыть бегущий верблюд. К моменту, когда оба главнокомандующих сообразили, что происходит, посланные ими отряды уже начали резко поворачивать в сторону и пытаться развернуться. «Похоже, ваши люди ошиблись в своих расчетах, сэр», — сказал лорд ржав. «А я ведь хотел поставить во главе отряда белого офицера», — отозвался принц кадрам. «Впрочем, вашим людям тоже немножко не повезло». Он осекся. Возникла небольшая неразбериха. Солдаты получили определенные наставления, но никто не сказал им, что делать, если они столкнутся с передовым отрядом противника. Грязные вероломные тюрбанщики сошлись лицом к лицу с продажными сумасшедшими сосискоедами и находились они на поле битвы. Каждый был напуган и, как следствие, зол. И вооружен. Сэм Ваймс услышал сзади стрельбу, но в данный момент голова его была занята другим. Невозможно ехать на идущем рысью верблюде и думать о чем-то еще, кроме как о собственных печени и почках. Думать и молиться, чтобы из тебя их не вытрясло. «У этого зверя явно что-то не так с ногами!» — думал он. «Ни одно животное, перемещающееся на нормальных ногах, не может так трястись!» Горизонт улетал то вверх, то вниз, то вперед, то назад. «Что там говорил Ахмед?» Лайм, что было силы, врезал верблюду палкой и крикнул «Хот-хот-хот!» ход, ход". Верблюд прибавил скорости. Отдельные разнонаправленные толчки слились в один, мощный и всесторонний и теперь Командор пребывал в состоянии непрерывной встряхнутости. Ваймс снова огрел верблюда и попытался еще раз крикнуть «Хот-хот-хот!», ход, ход но получилось что-то вроде вз вз вз а верблюд словно бы обрел дополнительные колени. За спиной опять раздались крики. Собравшись с духом, Ваймс рискнул слегка повернуть голову. Скакавшие рядом с ним дрыги значительно отстали. Похоже, что-то кричал Маркоу, но из-за собственных воплей Ваймс его не слышал остановись же ты!» заорал он. Шатер приближался со страшной скоростью. Ваймс в очередной раз ударил верблюда палкой и натянул поводье. Верблюд, проявив свойственную этим животным чуткость и логично рассудив, что в данный момент остановка создаст максимум неудобств, резко остановился. Ваймса понесло вперед. Обхватив рулон старых половиков, которые заменяли верблюду шею, он полуслетел, полурухнул на песок. Вокруг угрожающе вскидывая копыта, тормозили другие верблюды. Марко схватил его за руку. «Вы в порядке, сэр? Это было замечательно! Надрыгов вы тоже произвели впечатление, когда скакали впереди всех, издавая воинственные кличи. И вы продолжали подгонять верблюда даже тогда, когда он перешел на галоп. <говорот> Охрана у шатра пребывала в растерянности. Но действовать нужно было быстро. Ветер подхватил белый флаг на копье морков, и тот громко хлопнул. — Сэр, так и в самом деле нормально. Я к тому, что обычно белый флаг... Он очень недвусмысленно показывает, за что мы сражаемся. Как думаешь? — Наверное, вы правы, сэр. Дрыги окружили шатер. Воздух полнулся пылью и криками. — А что случилось там, сзади? — Небольшая заварушка, сэр. Наши... Марко узапнулся. «То есть анкморпоргские солдаты вступили в схватку с калаческими войсками, сэр, а дрыги стали драться и с теми, и с другими». «Они передрались еще до того, как официально объявили начало сражения? Разве за такой не полагается дисквалификация?» Ваймс опять посмотрел на охрану шатра и указал на флаг. «Знаете, что это за флаг?» – спросил он. «Да будет вам извест...» «Вы... Случаем не господин Ваймс?» – перебил их один из анкморпоргцев. «И... и...» «Это ведь капитан Маркул!» «О, рад видеть вас, господин Худосоч!» Поприветствовал Маркул. «Вас тут хорошо кормят?» «Так точно, сэр!» Вэм закатил глаза. Маркул опять в своем репертуаре. Знает всех. А этот человек обратился к нему. «Сэр!» «Нам надо бы заглянуть туда!» Указал на шатер Маркул. «На минуточку! Срочные новости!» «Конечно, сэр! Но...» «Пропустят ли вас эти грязы?» Худосочек осёкся. «Когда называемое тобой стоит совсем рядом, и к тому же оно большое и вооружено до зубов, приходится следить за своей речью». «Как видите, часть караулы состоит из клачцев, сэр!» Мимо уха Ваймса проплыло облачко сизого дыма. «Доброе утро, господа!» Вступил в разговор Ахмед 71 час. В обеих руках он держал подрыкскому арбалету. «Вы обратили внимание, что солдаты у меня за спиной тоже вооружены?» «Отлично. Меня зовут Ахмед, 71-й час. И кто положит оружие на землю последним, того я застрелю. Можете поверить мне на слово». Ангморпакцы недоумевающе уставились на него. Клачцы начали взволнованно перешептываться. «Бросайте оружие, ребята!» — посоветовал Ваймс. Ангморпакцы поспешно побросали мечи на землю. Клачцы не заставили себя долго ждать и последовали их примеру. Ничья. Победили сразу двое. Господин слева и вон тот косой. Ахмед скинул арбалеты. Эй! Попытался протестовать Ваймс. Но так нельзя! Курки щелкнули. Два человека вопя упали на землю. Однако... Продолжал Ахмед, передавая арбалеты у себе за спиной и принимая взамен новую заряженную пару. Из уважения к чувствам присутствующего здесь командора Ваймса, я ограничился тем, что одному прострелил Бетро, а другому лодыжку. В конце концов, мы явились сюда с миссией мира. Он повернулся к Ваймсу. «Мне очень жаль, сэр Сэмюэль, но люди, имеющие со мной дело, должны четко понимать, кто я такой!» «Но эти двое видели тебя первый раз в жизни!» «С ними ничего не будет. Они выживут. Ваймс придвинулся к Вали. «Значит, худ-худ-худ, да?» Прошепил он. «Ты сказал, это означает...» «Я счел, если ты всех обгонишь, то послушаешь хорошим примером», в ответ прошептал Ахмед. «Дрыги без оглядки последуют за человеком, которому не терпится вступить в схватку». Из шатра щурезно солнце показался лорд ржав и уставился на Ваймса. «Ваймс?» Какого черта ты здесь делаешь? Участвую в событиях, милорд. Оттолкнув ржаво, Ваймс вошел в шатер. Внутри спокойно сидел принц Кадрама. А еще там было много вооруженных людей, с виду совсем не походивших на обычных солдат, как чисто по привычке отметил Ваймс. Скорее, они были похожи на очень опытных и крайне преданных телохранителей. Итак, обратился к нему принц. «Вы явились сюда, с оружием в руках и флагом мира над головой!» «Вы принц Кадра!» — осведомился Ваймс. «И ты, Ахмед?» — спросил принц, игнорируя вопрос Ваймса. Ахмед молча кивнул. «О нет!» — подумал Ваймс. «Дубленый как кожа и ядовитый как оса! Сейчас он находится в присутствии своего короля!» «Вы арестованы!» решительно сказал командор. Принц издал сдавленный звук, нечто среднее между покашливанием и смешком. Кхе -кхе, "Я что?" переспросил он. "Я арестовываю вас за организацию заговора с целью убийства вашего брата. Возможно, потом будут выдвинуты и другие обвинения". Принц на мгновение прикрыл руками лицо и силой провёл ими сверху вниз как будто пытаясь стереть усталость и, наконец, понять, что происходит. «Господин...» — начал он. «Сэр Сэмюль Ваймс, городская стража Ангморборка». «Что ж, сэр Сэмюль, сейчас я щелкну пальцами, и вот эти люди у меня за спиной перережут всем вам». «Я убью первого, кто шевельнется», — сказал Ахмед. «Но второй, кто шевельнется, убьет тебя, проклятый предатель!» — выкрикнул принц. «Им придется шевелиться очень быстро», — пожал плечами Марку, обнажая меч. «Есть желающие стать третьим», — осведомился Ваймс. Генерал Ашаль шевельнулся, но очень осторожно, едва заметно подняв руку. Телохранители слегка расслабились. «Что это за... ложь вы только что произнесли? Насчет убийства?» — поинтересовался генерал. «Ашаль, вы с ума сошли?» — спросил принц. «О, государь, прежде чем с презрением отбросить эти ничтожные домыслы, я должен узнать, о чем они заключаются». «Ваймс, ты в самом деле сошел с ума!» — вмешался ржав. «Подумать только! Арестовать главнокомандующего армии!» «Кстати, господин Ваймс, полагаю, мы имеем на это полное право», — сказал марков Можем арестовать его и всю его армию вместе взятую, по обвинению в нарушении общественного порядка. Честно говоря, не вижу причин, почему бы нам этого не сделать. Разве война это не нарушение общественного порядка? Губы Ваймса растянулись в маньячной улыбочке. А мне это нравится. Но если быть справедливыми до конца, наши люди, то есть анкморбракская армия, тоже «В таком случае арестуем всех», — заключил Ваймс. «Итак, что мы имеем?» «Заговор с целью вызвать массовые беспорядки», — перечисляю, он принялся загибать пальцы, «подготовка к совершению преступления, создание помех действиям властей, угрожающее поведение, намеренная халатность», — он ткнул пальцем в принца, «излонамеренная нехалатность», — он указал на ржаво, «путешествие в Гебру с целью совершения преступления, коварное планирование и тайное ношение оружия». Эм, не совсем уверен насчет последнего», — начал было Марку. «Ты видишь у них оружие? Я нет», — ответил Ваймс. «Ваймс, приказываю тебе немедленно образумиться», — зарычал лорд ржав. «Ты что, на солнышке перегрелся?» «Это попадает под категорию оскорбительного поведения. Припишем его лордству», — откликнулся Ваймс. Принц, не отрываясь, смотрел на него. «Вы всерьез полагаете, что можно арестовать целую армию?» Произнес он. «Может быть, вы надеетесь на поддержку какой-то другой, большей армии?» «Это совершенно лишнее», — отмахнулся Ваймс. «Таксикус постоянно говорит о силе точечного удара. Именно такой силой мы и обладаем. И заключена она в арбалете Ахмеда. Дрыга, этим не испугаешь. Но увы, вы... вы-то не дрыг. Прикажите вашим людям отступить. И немедленно. Даже Ахмед не сможет холоднокровно выстрелить своего государя! Заявил принц кадрам. Ваймс схватился за арбалит. А я и не стану его об этом просить. Ваймс прицелился. Отдавайте приказ. Принц уставился на него. Считаю до трех! Крикнул Ваймс. Генерал Ашаль склонился к принцу и зашептал что-то ему на ухо. Когда принц повернулся обратно к Ваймсу, в его глазах отражался страх. «Все верно», — усмехнулся Ваймс. «У меня дурная наследственность». «Но это будет... убийство?» «В самом деле, военное это время? Я из Анкморпарка. Разве я не должен с вами воевать?» «Во время войны убийство не считается за убийство. Так даже где-то написано. Генерал опять склонился к принцу и что-то шептал. «Раз!» — начал Ваймс. Последовал быстрый обмен репликами. «Два!» «Мой повелитель просит передать!» — затараторил генерал. «Хорошо, хорошо, только помедленнее!» — перебил Ваймс. «Если вы так настаиваете, я немедленно отправлю приказ по всем командирам!» — сказал генерал. «Но мне потребуется несколько человек!» Кивнув, Ваймс опустил арбалет. Принт заёрзал в своём кресле. «И армия Анкморпарка тоже отойдёт на свои позиции», — заявил Ваймс. «Но, Ваймс, ты ведь на нашей стороне!» — начал был ржав «Чёрт возьми, если мне суждено сегодня кого-то пристрелить, это будешь ты, ржав прорычал Ваймс. «Сэр?» — лейтенант Шерш подёргал главнокомандующего за мундир. «Можно с вами поговорить?» Они зашептались, после чего молодой человек покинул шатер. «Что ж, мы все разоружены!» — констатировал Ржав. «Все под арестом!» «Что теперь, командор?» «Я обязан зачитать арестованным их права, сэр!» — ставил Марков. О чем это ты?» — не понял Бэмс. «Всем, кого мы арестовали, сэр, надо зачитать их права!» «А, ну да, правильно, зачитывай!» «О боги, я арестовал все поле битвы сразу!» — подумал Ваймс. Это невозможно. Но я это сделал. А в ярде у нас только шесть камер, и то в одной из них мы держим уголь. Это абсолютно невозможно. — Мэм, вы узнаете в этих людях армию, которая напала на вашу страну? — Нет, офицер, те были повыше ростом. — Тогда, может быть, эти? — Хм, не уверена, пусть пройдутся туда-сюда. Снаружи доносился громкий голос Марков. — Итак, всем слышно? Господам сзади тоже? — «Те, кто меня не слышит, просьба поднять...» «Хорошо, здесь найдется рупор?» «Какой-нибудь кусок картона, который можно свернуть в трубку?» «Ладно, тогда я постараюсь кричать как можно громче». «Ну, Но... и что дальше?» Произнес принц. «Я доставлю вас в Ангморпорг». «Не думаю. По законам военного времени нас следует судить на месте». «Ты!» — выкрикнул лорд Оржав. «Все, вот это!» Он сделал широкий жест руками превратил в посмешище!» «Значит, я действую правильно!» Ваймс кивнул Ахмеду. «В таком случае, государь, у вас будет возможность ответить за свое преступление прямо здесь», сказал тот. «И перед каким же судом?» осведомился принц. Ахмед склонился к Ваймсу. «Каков твой дальнейший план?» потом спросил он. «Мне и в голову не приходило, что мы зайдем так далеко». «А, понятно». «Было очень интересно поучаствовать, сэр Сэмюэль!» Принц Кадрам приветливо улыбнулся Ваймсу. «Может, вы пьете кофе, пока будете обдумывать свой следующий шаг?» Он приглашающим жестом указал на украшенный тонкой резьбой серебряный кофейник. «У нас имеются доказательства», — сказал Ваймс. Но он уже чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Прежде чем сжигать корабли, убедись, что успел забраться в шлюпку. «Что вы говорите?» — очаровательно. «И кому вы намерены представить эти доказательства, сэр Сэмель?» «Мы найдем суд». «Весьма занимательно». «В парке или здесь?» «Помнится, кто-то говорил, что на нас смотрит весь мир». Воцарилось молчание, нарушаемое лишь доносящимися издалека криками морков и время от времени жужжанием какой-то настырной мухи. «Цень-цень, падзень!» Голосок без органайзера утратил присущие ему бодрые нотки и теперь звучал сонно и растерянно. Все головы повернулись на звук. 7.00. Организовать работу защитников города на речных воротах. 7.25. Рукопашная на Персиково-Пирожной улице. 7.48.88. Сбор уцелевших на площади Сатор. Дела на сегодня. Строить, строить, строить. «Строить баррикады!» Вэмс ощутил движение позади, а потом почувствовал легкое прикосновение. Это был Ахмед, они стояли спина к спине. «О чем эта штуковина говорит?» «Чтоб я знал! Она как будто находится в каком-то ином мире!» Вдруг Вэмс почувствовал, как о далекие городские стены с рокотом бьются волны событий. Глаза заливал пот. Он и не помнил, когда последний раз спал ноги подкрашивались руки устав держать тяжелый арбалет нестерпимо ныли подзынь 802 смерть капрала Задранец. 803 смерть Сержанта детриа 803 3 и 7 секунд секунд смерть констебля по сети 803 и 999 секунд смерть смерть смерть Говорят, один из ваших предков убил анкморброгского короля, сказал принц, но сам при этом тоже плохо кончил. Вэмс не слушал. Смерть констебля Дорфла. 803 и 14, 14, 14 секунд. Фигура принца, восседающего на троне, словно бы заполнила собой весь мир. Смерть капитана железобетонца Железобетонсона. Пип, пип. А ведь я совершенно случайно здесь очутился, — мелькнуло в голове у Баймса. Я ведь вполне мог остаться в акмор парке. Он всегда задавался вопросом, что чувствовал старина камнелиц, когда в то морозное утро взял топор и вышел на улицу, так и не удостоившись юридического благословения, ведь король не признал бы суда, даже если бы нашлись присяжные. О чем он думал морозным утром, готовясь опустить топор на то звено, которая, как считают люди, связывает человеческое и божественное. Пип-пип, дела на сегодня, сегодня, сегодня. Умереть. Как будто какие-то затворы открылись внутри, и кровь в жилах закипела. Нечто подобное ощущаешь, когда закон бессилен, а ты смотришь в лицо на врагу и знаешь, что не сможешь продолжить жить, если не перейдешь эту черту, «Если не сделаешь мир, хоть чуть-чуть чище!» Снаружи раздались крики. Ваймс замигал, и тыльной стороной ладони вытер с лба пот. «А, командор Ваймс!» произнес какой-то далекий голос. Воспаленными глазами Ваймс смотрел прямо перед собой и старался держать арбалет как можно ровнее. «Да?» Неизвестно откуда, вдруг метнулась рука и вырвала стрелу из паза. Ваймс дернулся палец автоматически нажал на курок. Тетива издала пружинное «тун» и выражение лица принца. Воспоминание об этом лице будет греть Ваймса долгими холодными ночами, если он, конечно, до них доживет. Ваймс собственными ушами слышал. Они все погибли. Но они живы. И все же проклятая коробка отчитывалась обо всем с такой точностью. Лорд Витинари брезгливо Точно дама из высшего общества, случайно прикоснувшаяся к чему-то липкому, отшвырнул арбалетную стрелу в сторону. «Отличная работа, Ваймс. Вижу, затаскивание ослов на минареты тебе нет равных. Доброе утро, господа!» Патриций бодро улыбнулся всем присутствующим. «Похоже, я не слишком опоздал». «Ветенари?» Ржав заморгал, точно только что проснулся. «Но что вы здесь делаете?» «На поле боя!» «Любопытствую». Патриций одарил собеседника своей характерной улыбочкой. «Снаружи на песке сидят толпы народу. Многие пьют то, что военных принято называть бормотухой, а капитан Марков судит футбольный матч». «Что?» Ваймс ошалел и опустил арбалет. Внезапно мир вновь обрел реальность. «Если Маркову занят чем-то настолько дурацким, значит, все в порядке». «Матч протекает достаточно напряженно, нарушений много, но полем боя я бы его не назвал». «Кто побеждает?» «Кажется, парк У него на две и один сломанный нос меньше». Впервые за многие годы Вэмс ощутил легкий приступ патриотизма. «Пусть все катится в тартарары, но когда в ход идут кулаки, он всегда знает, на чьей он стороне». «Кроме того, — продолжил ветеринари, — «Насколько я понял, — Значительное число присутствующих формально находится под арестом. Также очевидно, что война как таковая отсутствует. Наличествует футбол. И тут как раз в игру вступаю я. Прошу прощения, господа, это не займет много времени. Подняв металлический цилиндрик, он принялся откручивать его крышку. Ваймс ощутил отчетливое желание сделать пару другую шагов назад. Что это? Я подумал... «Это может понадобиться», — сказал ветеринари. «Пришлось заранее подготовиться, но оно того стоило. Надеюсь, они читаемы. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы уберечь содержимое от влаги». На пол выпал толстый свиток. «Командор, у тебя нет никаких срочных дел?» — спросил Патриций. «Может, ты выступишь нашим нашем рефере?» Ваймс поднял свиток и прочел первые несколько строк. «Посему ниже следующим, и так далее, и тому подобное, город Ангморборг капитулирует?» «Что?» <связывая> — хором воскликнули Ржав и Принц. «Да, капитулирует. То есть, сдается», — жизнерадостно подтвердил ветеринарий. «Достаточно маленького клочка бумаги, чтобы все закончить. Предлагаю самим убедиться, что документ в полном порядке и составлен по всем правилам. «Ну, ведь нельзя!» — начал ржав. «Ну, ведь нельзя!» — сказал принц. «А условия?» — резко спросил генерал Ашаль. «Никаких!» — ответил ветеринар. «Мы отказываемся от всех притязаний на лешб в пользу клатча Полностью выводим войска из клача и вывозим наших граждан с острова. Что же касается репарации, как вы посмотрите на четверть миллиона долларов?» Плюс благоприятные условия торговли, статус главного международного партнера и так далее. Здесь все указано. С деталями вы имеете возможность ознакомиться в любое удобное для вас время. Он передал свиток через голову принца в руки генерала. Тот сразу принялся шуршать бумагой. «Но у нас же нет столько...» Начал Быловаймс и осекся. «Наверное, я все-таки умер», — подумал он. «И уже прибываю по ту сторону. Или кто-то очень сильно ударил меня по голове, и сейчас у меня что-то вроде видения». «Подселка!» — закричал принц. «Обман!» «Знаете, государь, этот человек, по-видимому, действительно лорд Витинави, а это настоящая официальная печать Ангморборка», — возразил генерал. «Сим ниже следующим, без претензий, ратификация в течение четырех дней». Посредством обмена, да, тут все чисто, никакого обмана. Я не приемлю никакой капитуляции. Но государь, в документе рассматриваются все те вопросы, которых вы коснулись в вашей речи на прошлой неделе, и никакой капитуляции даже речи быть не может, выкрикнул Ржав. Он помахал пальцем перед носом ветеринара. Тебя за это сошлют. Но у нас нет столько денег, повторил Ваймс. На сей раз про себя Мы очень богатый город И при этом свободных денег У нас практически нет Нам не устают повторять, что богатство Ангморборка Его жители Вот только в сундуках они лежать отказываются Он вдруг ощутил, что ветер переменился И что ветинарий смотрит на него И с генералом Ашалем происходит что-то странное Его глаза горят Я согласен с ржавым — сказал Ваймс. — Поступить в согласие с этим документом значит вывалить в кредит добрый имен к К собственному изумлению он умудрился произнести эту фразу без малейшего намека на улыбку. — Государь, мы ничего не теряем, — наставил генерал Шаль. Они выводят войска из кладча, упираются с лешпа. Даже и не думаете! — взвизгнул лорд Ржав. — Вот именно, — поддержал Ваймс. «Чтобы нас положили на обе лопатки, и весь мир узнал об этом?» Он посмотрел на принца. Взгляд последнего перепрыгивал с одного человека на другого, а временами замирал, точно фокусируясь на неком внутреннем видении, незримом для постороннего глаза. «Четверти миллиона недостаточно!» Вдруг произнес кадром. Лорд Витинари пожал плечами. «Это можно обсудить». «У меня большой список трат!» «О, да, столько всего еще нужно купить, желательно железного и как можно более острого», — усмехнулся лорд Витинави. «Но когда речь заходит не столько о деньгах, сколько о товарах, наш подход характеризуется гибкостью». «Так, теперь мы еще и снабдим его оружием», — подумал Уэмс. «Максимум через неделю тебя вышвырнут из города!» — крикнул Ржав. Лемсу показалось, что генерал Стершин улыбнулся. Ангкор-Порк без ветеринари под управлением людей вроде Джава хорошенькая перспектива, ничего не скажешь. Однако акт капитуляции уже будет ратифицирован и формально засвидетельствован произнес Ашаль. Могу я предложить в качестве места для ратификации Ангкор-Порк, спросил лорд Ветеринари. Нет. «Это должна быть нейтральная территория», — тут же ответил генерал. «Но разве между Анкморпраком и Кладчем есть подобное место?» — спросил ветинари. «Теперь, пожалуй, что есть», — задумчиво протянул генерал. «Это Лешб». «Замечательная идея», — поддержал Патриций. «И как только она не пришла мне в голову». «Но леш принадлежит нам!» — резко произнес принц. «Будет принадлежать, государь, будет». Успокаивающим тоном произнес генерал. «Мы примем его в собственность. В совершенно законную собственность. А мир тем временем будет смотреть, как водится, затаив дыхание». «И на этом все? А как же арест?» Возмутился Вэмс. «Я не намерен». «Есть государственные дела», ответил ветеринарий. «А есть дипломатические соображения. Что значит жизнь одного человека, когда на чаше весов лежит судьба мирового сообщества. И опять Ваймсу почудилось, будто он слышит совсем не те слова, которые произносятся вслух. «Я не...» Тут решаются куда более масштабные вопросы. «Но...» «Однако, ты свою работу выполнил безукоризненно». «Это вы к тому, что есть большие преступления, есть маленькие?» спросил Ваймс. «Почему бы тебе...» Не отдохнуть немного, а, сэр Сэмюэль? Ты это более чем заслужил. Ты, ведь и улыбнулся одной из своих молниеносных улыбок, человек действия. И уютно себя чувствуешь в мире мечей, погонь и фактов. Сейчас же, увы, настало время людей, чье главное оружие — слово, и чей мир — мир обещаний, вечного недоверия и ненадежных суждений. «Для тебя же война окончена. Крейси на солнышке. Думаю, все мы скоро вернемся домой. От тебя, лорд Ржав, я попрошу остаться». вамс понял, что его просто-напросто отложили в сторону, как ненужный прибор. Он выполнил команду кругом и покинул шатер. Вслед за ним вышел Ахмед. «Это твой хозяин?» «Нет, это всего лишь человек, который платит мне жалование. «Да, иной раз разницы и не увидишь», — сочувственно покачал головой Ахмед. Ваймс рухнул на песок. Он и сам не знал, какие силы поддерживали его все это время в вертикальном положении. Теперь впереди замаячило призрачное будущее. Правда, он не имеет ни малейшего представления, что это за будущее, но главное — оно есть. Опять минут назад его не было. Очень хотелось с кем-нибудь поговорить. Это отвлечет от мысли о скорбном списке без органайзера. В своем перечислении тот был так... Скорпулезен. «А что будет с тобой?» Спросил он, прогоняя из головы неприятные мысли. «Ну, когда все закончится?» «Твой-то босс вряд ли тебя похвалит за твое поведение». «О, меня может поглотить пустыня». «Он пошлет людей в погоню. С него останется. «В таком случае...» Пустыня поглотит и их тоже. Не пережевывая? Представь себе. Но ведь это неправильно! Выкрикнул Ваймс, обращаясь к небу в целом. Знаешь что, порой мне снится, будто бы мы боремся с крупными преступлениями. Будто существует закон для страны, не только для людей. И к таким типам, как он... Ахметров поднял его на ноги и похлопал по плечу. Я тебя понимаю. Я тоже вижу сны. «Правда?» «Да. Обычно о рыбе». Толпа вдруг дружно заревела. «Судя по звуку, кто-то очень убедительно использовал запрещенный прием», — усмехнулся Ваймс. Спотыкаясь и оскальзываясь, оба вскарабкались на дюну. Из кучи малы вырвалась фигура и, награждая встречных пинками, устремилась к воротам кладчесов. «Это не твой ли дворецкий?» — спросил Ахмед. «Он самый». Один из твоих солдат сказал, что он откусил врагу нос. Маймс пожал плечами. Знаю лишь одно. Если я не пользуюсь щипчиками для сахара, взгляд у него становится очень неприятным. Сквозь свалку, свистя в свисток, уверенно прокладывал себе дорогу человек в белом. А этот парень, насколько я понимаю, ваш король? Нет. Нет? В таком случае я пунжитером королева Сунтри. Марку обыкновенный стражник, такой же, как и я. Такой человек, как он, вполне способен с горсткой преданных людей захватить целую страну. Я не против. Есть только не в рабочее время. И он тоже выполняет твои приказы? Ты выдающийся человек, сэр Сэмюэль. И все же ты, как мне кажется, не смог бы убить принца. Да, не смог бы. Но если бы я его убил то убил бы меня. О, разумеется. Хладнокровное убийство на глазах у свидетелей. В конце концов, я ведь тоже стражник. Они дошли до места, где стояли верблюды. Одна зверюга посмотрела на готовящегося скачей с седла Ахмеда, поразмыслила над возможностью плюнуть в него, передумала и вместо этого плюнула в Ваймса. С большой точностью. Ахмед оглянулся на футболистов. У нас в Клачистане кочевники играют в очень похожую игру сказал он. «Но верхом. Цель — обвести объект вокруг ворот». «Объект?» О, лучше назвать это объектом, сэр Сэмюэль. А теперь, пожалуй, я направлюсь вон в ту сторону. В тех горах скрываются воры, да и воздух там почище. Сам знаешь, для стражника всегда найдется работа». «Ты когда-нибудь вернешься в Анкморпарк? «А ты хотел бы там со мной встретиться, сэр Сэмюэль?» Анкмор-парк, открытый город. Когда приедешь, обязательно загляни в Сеудополис-Ярд. Чтобы предаться воспоминаниям о старых добрых временах? Нет, чтобы сдать вот этот меч. Мы выдадим тебе расписку, а когда будешь уезжать, получишь его обратно. Я обычно очень несговорчивый человек, сэр Сэмюэль. А я обычно прошу только один раз. Ахмед рассмеялся, кивнул Ваймсу и поехал прочь. Пару минут он был силуэтом в основании столба пыли, затем стал подрагивающей точкой в горячем мареве, а потом пустыня поглотила ее.